Глава 20. О «Ой, бизнес-леди, куда деваться?» Прихватив книгу, я отправилась на кухню. «И что я там буду делать?» Ночка пошла с нами. Кошка бежала вперед, только хвост мелькнул. «Мы, Евгения!» – весомо подчеркнула Нора. «Будем пробовать готовить десерт. Иначе так и будем скитаться по чужим домам. Хотя, надо признать, дома стража мне нравится больше. Не такая дыра». Вот если бы в нем еще не жили Морган и его сын. Нора, ну вот что ты несешь? Я хлопнула книгой по столу. «Ау, Евгения! Тут же последовало возмущение. Нас пустили пожить, а ты наглеешь? Бросила я, отходя от стола, открыла шкафчики с продуктами. Итак, с чего ты предлагаешь начать? С поиска крахмала? Хмыкнула Нора. И думаю, можно попробовать сделать соленую карамель. Я бы еще не отказалась на пробу сделать постелу и немного зефира. — Эй, тормози! — оборвала я нору. — Тут, знаешь ли, небольшой выбор продуктов. — Евгения! — скривилась книга. — Сливки, масло, соль и сахар. Надеюсь, в этом доме имеются и картошка. — Ты знаешь, — я обернулась к норе, — картошки тут, по-моему, два вида. Одна вот прям как наша, а другая, — замолчала, пожимая плечами, — ну, наверное, типа потата. Хотя я его никогда не ела. Но мне вот кажется, что именно он такой должен быть на вкус. Ела, не ела. Мне это зачем? Так и представила, как Нора может закатить глаза. Нам нужен крахмал, желатин, агар-агар. Их аналоги, чтобы подходили для нежнейших зефиров. Иначе нам не набрать клиентскую базу. Так, ладно, карамель подождет. Доставай свою картошку. И одну, и вторую. Ну и я достала и положила рядом с книгой. Ночка запрыгнула на стул и с любопытством следила за моими передвижениями, наклоняя голову то на один бок, то на другой. — Евгения, — вздохнула книга, — не делай из меня лохушку. Чисти эту картошку и натирай помельче. Так мелко, как только можно. Нет, Ночка, ты видишь, с кем приходится раскручиваться? И, дорогая, должна тебе сказать, что ночками зовут деревенских кошек. Химечка, отстой. Ну, можно же было назвать тебя Блэки. «Дарки, ну не знаю, Минди, в конце концов, сокращенно от midnight, а тут Ночка!» Кошка раздраженно дернула шкуры и демонстративно отвернулась. «Нет, я им про бренд, а они фыркают!» Не унималась Нора. «Евгения, водой залить картошки эти не забудь, потом драники своему стражу нажаришь, добавишь холестеринчику в организм». «Ночка!» — я обратилась к кошке. «В окно посматривай, пожалуйста. Если кто-то будет идти к нам, предупреди». реал Кажется, магическая сущность меня поняла. Она туманом перетекла на подоконник и растянулась полупрозрачной занавесью. «Хоть какая-то от нее польза!» фыркнула Нора. «Натерла?» «Натерла!» не без ихидства в голосе ответила я. «Надеюсь, догадалась в разные чашки это сделать?» «Догадалась!» «Оставь на час-полтора и бери за карамель!» — Нора, достанешь ты меня, отдам Моргану, — пригрозила книги. Бери давай сливки, масло, соль и сахар. Книга пропустила мою угрозу мимо ушей, что называется. — И кастрюльку найди с дном потолще. И главное, слушай меня и не отвлекайся. А еще поставь так, чтобы я все видела. Уверена, без моего контроля ты накосячишь. — Конечно, накосячу. С этим даже спорить бессмысленно. Последний раз сахар я плавила с мамой в глубоком детстве. Потом золотистую массу мама выливала на бумагу, и она застывала. Оставалось только наколоть, и леденцы были готовы. Потом бабушка у себя раскопала форму, и у нас получались петушки и рыбки на спичках. Но это когда был-то? Итак, первую порцию я запорола в самом начале. Сахар у меня просто пригорел. Во второй дошла до масла. В третьей тоже. Но потом накосячила в конце. Более-менее сносно получилось с четвертого раза. Перелив получившуюся карамель в маленькую розетку, потому что порции мы делали очень небольшие, вернулась к крахмалу. Там как раз осадок выпал. Нора командовала, как заправский повар в кулинарном шоу. «Помой, слей, процеди, опять залей, опять цеди». Вид ей понравился, только на черт знает какой раз. Кулинарного пергамента мы не нашли, пришлось выложить массы на плоские тарелочки. Завтра утром будем знать, что у нас получилось. Но уже сейчас видно, что крахмал из другой картошки не белый, а полупрозрачный. Прям юным химиком себя чувствую. -ш -ш —— донеслось со стороны окна. — Стивен идет! — мальчишка шел к калитке, размахивая сумкой. Куртка нараспашку. Я схватила нору и заметалась по кухне, не соображая, куда ее сунуть. Сунула в итоге в шкафчик с крупами. Ночка обернулась брошкой. Ее я просто положила в карман и поспешила к входной двери. «Женя!» — обрадовался ребенок, ловко запуская сумку в полет. Кажется, целился он в диван, но сумка шлепнулась рядом. «Ну кто так обращается с учебниками?» Не удержавшись, пожурила его. Мальчишка смутился и покраснел, а потом принялся нюхать воздух, смешно шевеля носом. «Это чем так пахнет, как в лавке сладостей? Ой, это я пыталась варить карамель!» Замолчала от осознания, широко распахивая глаза. «И не приготовила обед!» — Так, иди мыть руки и переодевайся. Сообразим что-нибудь по-быстренькому. Папа твой будет завтра, а нам вдвоем много не надо. А все нора со своим крахмалом. Суп сварить не успею. И тут я взглядом зацепилась за натертую картошку. Значит, драники. — Женя, а это что такое? Стив появился на кухне минут через десять. Он, прищурив один глаз, разглядывал мисочку с карамелью. — Это соленая карамель. Можешь попробовать. Только осторожно, она могла еще нормально не остыть. Договорить я не успела. Мальчишка уже сунул палец в карамель, а потом в рот. «И ложечку возьми». «Вкусно!» — засиял мальчишка. «Только почему она соленая? Ты ее больше не соли!» — сказал он с таким серьезным видом, что я рассмеялась. «А это ты чего готовишь?» «У нас это называется драники. Сейчас быстренько пожарю. Там еще окорок есть». И сделаю салат. А чай попьем с карамелью. Ее можно на хлеб намазать. Поедим, потом за уроки. А потом... А потом не знаю, что делать будем. Заниматься чем-то активным не хотелось. Я уже успела набегаться. Сейчас бы уже спокойно посидеть. Точно, нужно научить Стива играть в крестики-нолики или морской бой. Закончив то ли ранний ужин, то ли поздний обед, мы устроились на кухне делать уроки. Мальчишка и в самом деле был не дурак. Я не знаю, почему он в школе не понимал арифметику, потому что, на мой взгляд, он схватывал довольно быстро. Закончив с уроками, я предложил ему поиграть в морской бой. Вскоре по дому разносились наши крики, когда удавалось попасть в нужную клеточку. — Женя, твой корабль потонул! — радостно кричал Стив. — Ты плохой адмирал! — Погоди, погоди! — грозила я ему. — У тебя все в одном месте собраны. Сейчас ты тоже будешь плохим адмиралом. Стив оказался очень азартным и рубился в простенькую игру со всей самоотдачей. Мы даже перекусили, не переставая играть. С трудом удалось прогнать мальчишку спать. Впервые в этом мире мне было так весело. Навиня порядок на кухне, я прихватила Нору и пошла в гостевую комнату. — Ты безответственная личность, — укоризненно произнесла Нора. — Надо было отправить мальчишку к себе и продолжить. — Норочка, давай ты замолчишь до утра, а? Я улыбнулась книге. Карамель мы сварили, и даже неплохо получилось. Крахмал сохнет. Никакого сита я на кухне не нашла, чтобы протереть ягоды, которых нет. Так что все, отбой у нас. Ночка, вылезай из кармана. Я пошла в душ, и будем спать. Уже лежа в кровати, очень удобный, и, закрыв глаза, мысленно составляла список дел. Отправить Стивена в школу, приготовить что-нибудь существенное. Должен вернуться с дежурства Крис. Найти или купить сито. Если купить, то куда идти? В торговые ряды, покопавшись в памяти, так и не вспомнила, было ли там что-то подобное. А еще ягод бы купить и яблок. Это и Леоноре легко болтать. А все делать-то мне... Так и уснула, строя грандиозные планы. Утром отправила Стивена в школу. А потом мы всей компании устроились на кухне. Ночка опять повисла на окне. Нора лежала на столе и нетерпеливо ворчала. «Давай!» «Лезь за крахмалом!» Я его убрала на самые верхние полки, чтобы никто не влез. «Да лезу уже!» Пододвинув стул, забралась на него и потянулась за тарелочками. «Нора, тут один прям белоснежный, а второй, как наш желатин. Похож!» «Неси сюда!» Моя книга терпением не отличалась. Белый крахмал был мелкий и хрустящий, а вот полупрозрачный высох круглыми плотными крупинками. Пришлось и тем, и другим посыпать страницы книги. Возмущения не было. — Так, белый самый обычный, — вынесла вердикт Нора. — Скатиться на что-то попроще. А вот второй! Евгения, ищи в этом доме хоть горстку ягод, хоть пару яблок. Нам срочно необходимо попробовать сварить джем. Она подгоняла меня, невольно шелестя страницами и громко хлопая обложкой. — Тиранша какая! Гоняет меня так, будто я повар. А у меня на плите еще и бульон варится, между прочим. Пока бульончик кипел, тут без советов Норы тоже не обошлось. Хоть и книга о десертах, а знает еще много чего, я пыталась сварить яблочный джем. Когда варенье сварилось и загустело, Нора с деловым видом подвела итог. «Итак, Евгения, могу тебя обрадовать. Почти полный аналог агара-агара мы нашли. Можно начинать практиковаться в зефире и в мягкой постеле, а также в мармеладе». «За чей счет банкет будет?» Усевшись за стол, подперла щеку кулаком. Вот эта картошка стоит дешево. С одной штучки получилось много крахмала. Расход у него маленький, а вот сахар, ягоды, яблоки. Да сейчас еще и не сезон. Весна только началась. Нора у нас нет начального капитала. Думай, легкомысленно ответила книга. А то все я, да я, норочка, и бизнес-план продумай, и рецепты адаптируй, и в ягодах ее заморать нужно, и крахмалом обсыпать я обчихалась вся шш раздалось от окна заставляя книгу замолчать крис бросив взгляд в окно схватила книгу и опять сунула в крупы ночка утекла в темный угол чуть пригладив волосы побежала встречать стражи привет поздоровалась радостно улыбаясь М -м -м. крис закрыл дверь и прислонился к ней спиной похоже домой он шел на автопилоте Открыв один глаз, он сонно посмотрел на меня и принялся раздеваться. — Кинул куртку у порога, снял сапоги. — Потом уберу. Махнул рукой, пошатываясь, направляясь к лестнице. — Кушать будешь? Другого вопроса в голову не пришло. — Ага. Но что-то мне подсказывает, что страж даже не понял, что я у него спросила. — Спокойной ночи, — растерянно пробормотала ему вслед. — Ладно, скоро придет Стивен, с ним и покушаю. Я вернулась на кухню и достала Нору, отнесла ее в комнату. Ночка осталась с ней, свернувшись калачком на подушке. Замечательная кошка. Ни корма не надо, ни лотка. И шерсти от нее нет. Поскольку еда готова, я решила прилечь на диванчике в гостиной. Но долго отдыхать не получилось. Кто-то требовательно стучал в дверь. Решив, что это Стивен, пошла открывать. А распахнув дверь, чуть не захлопнула ее обратно. На пороге стояла Марьяна, держа в руках корзинку. — А ты что тут делаешь? — зло прошипела она. — А она тут живет! За спиной Марьяны раздался радостный детский голосок.